Глава 20. Расшифровка аудиофайла номер 10126 от 2 июня 2038 года. 9:30 по горному поясному времени. Зал совещаний компании Операции в ксеносистемах, 65 этаж, башня Света, Денвер, штат Колорадо. БТ. Сэр, мне казалось, моя команда работала быстро, и у вас не должно быть причин жаловаться. ПЛ. Продолжайте в том же духе, Бруно. Я заинтригован, я беспокоен. Мы отстаем от намеченного графика. БТ. Обещаю вам здесь и сейчас, что мы наверстаем упущено и даже пойдем с опережением. Уверен, вы будете приятно удовлетворены нашими темпами продвижения вперед. Используя задел, полученный в комплексе Gold Hill, мы плавно перейдем к осуществлению главной задачи. ПЛ. Хорошо, Бруно. Все это внушает надежды. Не сомневаюсь, Мне не нужно тебе объяснять, как мы в ксеносистемах относимся к неудаче. Этого слова мы просто не признаем. Так что продолжайте работать, пожалуйста. Предположительно, презентация на планшете. Проследить не удалось, информация считается утерянной. БТ. Первоначальный план был просто революционным. Полностью автоматическая сборка базы, начиная с момента открытия грузовых контейнеров, требующая лишь минимального удаленного вмешательства. Пробные испытания показали, что система работает идеально, когда работает. Что происходит, как вы можете видеть, всего в 65% случаев имели место многочисленные сбои и отказы. Стоимость устранения каждого отказа увеличивалась экспоненциально во времени, в весе, в предохранительных устройствах, защищающих работу предохранительных устройств. Очевидное решение заключается в отправке оператора-человека, который будет устранять неполадки на месте. Однако заключенный нами контракт предусматривает использование исключительно грузовых кораблей, не предназначенных для транспортировки людей. ПЛ. Обитаемая капсула стоит очень дорого. БТ. Очень-очень дорого, и на время заключения контракта это был единственный способ доставить человека на Марс. Но прошло два года, и на горизонте появилось совершенно новое решение. ПЛ. Но ну, не держи меня в подвешенном состоянии. БТ. Но мы как раз именно это и собираемся сделать. Подвешенное состояние, анабиоз. Мы в буквальном смысле транспортируем человека как груз и будем в точке прибытия. В пути люди не будут потреблять никаких ресурсов, ни еды, ни воздуха, ни воды. Их не нужно будет ничем занимать, им не потребуется пространство для занятий физическими упражнениями, они не сойдут с ума. Это идеальная синергия того, что мы хотим и того, что мы можем. ПЛ Для такого потребуются особые люди, изобретательные крепкие духом. БТ. Пол я запрещаю вам вызываться добровольцем. Но если серьезно, у нас есть время на поиски подходящих кандидатов. Они будут на месте, чтобы чинить роботов и устранять любые другие потенциальные проблемы. Нам потребуется лишь гарантия НАСА вернуть этих людей обратно на землю. Но с этим я не вижу никаких трудностей. ПЛ. Это отсроченное оживление. Оно ведь пока что находится на стадии эксперимента, правильно? Управление по контролю за продуктами и лекарствами еще не дало свое заключение. БТ. Через восемь лет, когда мы будем готовы к запуску, заключение обязательно будет. Даю вам слово. Конец расшифровки. Фрэнк вернулся в мастерские. Он знал, что Брэку удалось проникнуть внутрь и забрать тело Зевса. Знал, куда он отправился. Один баги отсутствовал, и облако пыли приближалось к спускаемому аппарату. Но Фрэнк не знал, что собирается делать Брэк. Как не знал, что было сделано с телами Марси и Алисы. Вообще-то нужно было об этом спросить. Фрэнк предположил, что где-то позади спускаемого аппарата тянется линия могил, неглубоких ям, выцарапанных в земле, засыпанных камнями. Три погребальных кургана, следы покорения Марса человеком. Наружный люк шлюзовой камеры был закрыт, и Фрэнк, положив руку на рукоятку, заколебался. Что он собирается найти внутри? Этого он также не знал. Распахнув люк, Фрэнк увидел на полу красные пятна, следы брызг на стенах. Также он увидел черный кислородный баллон с мягкой маской, валяющейся на полу. Изнутри маска была покрыта тонкой пленкой крови. Эваровавшаяся из легких, слишком обессилевших для того, чтобы сделать вдох. Фрэнк не хотел проходить внутрь. Он стоял там, где умер Зевс, где его убил он, Фрэнк. Опустив взгляд на пол, он в конце концов сделал этот короткий шаг, переступив порог. Закрыв люк, Фрэнк нагнулся, чтобы подобрать газовый баллон. Тонкая пленка рассыпалась и отлетела, распадаясь на мелкие хлопья абсолютно высушенная, кровь уже стала практически неотличима от марсианской пыли. Открыв внутренний люк, Фрэнк прошел внутрь и закрыл люк за собой. Воздуха здесь не было, только наружная атмосфера. Скафандр Зевса лежал на верстаке сразу за шлюзом, шлем уставился невидящим взором в потолок, руки и ноги безжизненно обмякли. Поставив кислородный баллон рядом, Фрэнк положил на грудь шланг, ведущий к маске. На двух верстаках лежали следы работы Зевса: отрезки труб, куски бочек, детали реактивного двигателя, разбросанные между рулетками, проводами и самодельными сверлами, тисками и струбцинами. Теперь паровая турбина больше никогда не будет собрана, даже если такое было возможно. Этот проект умер вместе с Зевсом. У Фрэнка определенно не хватало навыков, чтобы сделать турбину самому, и он сомневался, что такие навыки имелись у кого-либо еще. Дальше лежало то, что осталось от солнечных панелей, отремонтированных деклоном. Блестящие осколки черного стекла были сметены в кучку. На верхнем уровне Фрэнк не нашел трещину в пластиковой оболочке, хотя если она не бросалась в глаза, он мог ее пропустить. Он спустился по трапу на нижний уровень и включил свет. Пустые стеллажи по обе стороны от прохода беззвучно дрожали. Фрэнк прошел до самого конца и так ничего и не обнаружил. Деклан, я сейчас запущу насос, накачаю где-нибудь до 6 фунтов на квадратный дюйм и выполню проверку на герметичность. Понял. Насос стоял у дальней стены, подключённый к системе труб. Щелкнув рубильником, Фрэнк открыл панель управления скафандра и стал следить за тем, как повышается давление окружающего воздуха, одновременно чувствуя, как становится мягким и оседает скафандр. Стены модуля медленно распрямились, вернулись звуки Теперь Фрэнк уже слышал ритмичный перестук насоса, но по-прежнему никакого пронзительного завывания воздуха, вырывающегося наружу. Фрэнк снова спустился на нижний уровень и заглянул во все закутки, постучал по пластику, ища пробоину. Ничего. Он отодвигал по одному стеллажи, опускался на четвереньки, поднимая половые панели и ощупывая ладонью обшивку модуля в тех местах, где она соприкасалась с толстым матом. По-прежнему ничего. Никаких камней проникших внутрь. Фрэнк потратил на поиски так много времени, что давление в модуле поднялось почти до 7 фунтов на квадратный дюйм. Поспешно отключив насос, он сел и молча принялся ждать медленного, постепенного уменьшения показаний. За полчаса давление нисколько не снизилось. Снова встав, Фрэнк поднялся на верхний уровень. Он подождал еще полчаса. По-прежнему ничего. Если и была утечка, она была практически незаметной. Да, давление колебалось в зависимости от изменения температуры, но все были обучены проверять наружное давление перед тем, как снимать скафандр, даже если внешне все выглядело благополучно. Утечки не было, однако модуль определенно разгерметизировался. Неужели Зевс совершил какую-нибудь глупость, случайно открыв мастерские окружающему миру? Мог ли он так сделать? Ни один из люков шлюзовой камеры не откроется вручную, преодолев внутреннее давление почти в 8 тонн. Такое было не под силу даже Зевсу. Для этого давление по обе стороны люка должно быть приблизительно одинаковым. Может быть, отказали насосы, ошибочно закачивая воздух из модуля в шлюзовую камеру, оттуда наружу. Нет, потому что клапаны работают только в одну сторону. Насос может откачивать воздух из камеры только в модуль, независимо от того, какое внутри давление. Оставались еще соединительные муфты, по которым пропускались кабели и трубы, проложенные между модулями. Это было единственное слабое место. Но, как уже убедился Фрэнк, Никакой течи не было. Однако он решил проверить еще раз снаружи и внутри, и все муфты оказались герметичными. С него было достаточно. Вернувшись в мастерские, Фрэнк закинул пустой кислородный баллон на плечо и взял скафандр Зевса. Он направился к главной шлюзовой камере, таща скафандр за собой по полу. Подойдя к люку, он выглянул наружу. Оль уже улеглась, и стал виден бледный палец спускаемого аппарата, поднимающийся над вершиной. Сколько времени нужно, чтобы закопать тело? Определённо больше, чем он Фрэнк потратил на то, чтобы выяснить, почему появилось это тело, которое нужно было закапывать. Нужно было бы устроить какую-нибудь церемонию. Первые две смерти случились тогда, когда приходилось работать с бешеной скоростью и не было времени остановиться. Сейчас же можно было выкрыть время на что-нибудь поминальное. И Зевс, вероятно, это оценил бы, хотя и не смог бы при этом присутствовать. В конце концов, они бы сделали это не ради него, а ради тех, кто оставался в живых. Фрэнк поднялся по трапу главного модуля, колотя сапогами Зевса по ступенькам. «Проклятие!» Фрэнк, у тебя все в порядке? встревоженно спросил Ди. Это я разговаривал с самим собой. Я уже иду. И мне не помешает помощь. Фрэнк нажал кнопку, открывая наружный люк, протиснулся внутрь и наполнил камеру воздухом. Он внимательно следил за каждым своим движением, стараясь прикинуть, каким образом можно было бы непроизвольно нарушить безопасность. Никаким. Фрэнк не мог понять, каким образом разгерметизировались мастерские, если никакой течи не было. Открыв внутренний люк, Ди принял у него скафандр Зевса. Поставив кислородный баллон на пол, Фрэнк расстегнул свой скафандр, открывая доступ к атмосфере модуля. «Нашел?» — Фрэнк почесал голову. «Нашел что? Место утечки. Нет. Он спустил скафандр до колен. Нет, не нашел». Но не знаю. Я оставил модуль под давлением. Если он спустит, я буду знать, что где-то что-то пропустил. Что ты имеешь в виду, если не сейчас, Ди. Я обшарил весь модуль, проверил швы и все остальное. Хочешь отправиться туда и проделать все еще раз? Скатертью дорога, но только без меня. Фрэнк, это ты отвечаешь за эту хрень. За строительство и обслуживание. Это твоя епархия. Думаешь, я это забыл? А ты отвечаешь за то, что согласился отключить эту долбанную сигнализацию, единственное, что могло бы спасти Зевсу жизнь. Ди был щуплый. Время, проведенное в спячке, а затем в условиях уменьшенной силы тяжести, не увеличило его комплекцию. Фрэнк же, напротив, каждый божий день занимался физическим трудом. Если они схватятся, исход будет предрешен. Ди просто подросток, в настоящий момент напуганный подросток. Если его сейчас избить, это ничего не решит, а только сделает еще хуже. Ди, предлагаю какое-то время не попадаться друг другу на глаза. Наверное, так будет лучше для нас обоих. Фрэнк почувствовал, как первая вспышка ярости перерастает во нечто другое. Он никогда не был силен в самоанализе, предпочитая все время чем-нибудь заниматься. Так почему бы не заняться этим, разобраться в конструкции мастерских, чтобы получить ответ. И это будет в интересах всех, поскольку то, что произошло, может повториться снова. И если Зевс оказался застигнут врасплох, В следующий раз это может случиться с любым другим. Все хотят свалить ответственность на него, Фрэнка? Отлично. Отныне доступ в мастерские закрыт до тех пор, пока он не объявит, что находиться там безопасно. Ди бросил скафандр Зевса прямо там, где стоял, и ушел. Однако его место точно же занял Деклан. Ну что, и ты тоже собираешься отвесить мне за трещину? Нет. Просто мне пришла в голову одна мысль, и я хотел поделиться ею с тобой. Я буду в лазарете. Фрэнк снова остался один. Твою мать. Что ж, если мне придется сжигать мосты, можно уж жечь их все разом. Повесив свой скафандр, Фрэнк поставил на подзарядку систему жизнеобеспечения и поднял с пола кислородный баллон. Баллон нужно было вручную наполнить от устройства выработки воздуха, а Фрэнк не собирался стоять рядом и ждать, пока он наполнится. Только не сейчас. Только сейчас он заметил, что маски нет. Должно быть, шланг оторвался в мастерских. Надо будет забрать его, когда он вернется проверить давление воздуха. И еще оставался скафандр Зевса. Подняв его за плечи, Фрэнк смотрел в покрытое красной пылью стекло шлема до тех пор, пока не смог представить широкое лицо Зевса, покрытое татуировками, смотрящее на него. Для бывшего неонациста, члена банды белых расистов, Зевс был отличным парнем, Надежным обязательным, даже добрым, пусть и чересчур эмоциональным. Повесив скафандр Зевса и поставив на подзарядку вторую систему жизнеобеспечения, Фрэнк отправился к Деклану выяснять, что у него. Деклан сидел на грядке, металлической каталке, которую можно было с помощью рычага поднимать или опускать, со вскрытой упаковкой голубых нитриловых перчаток в руках. Как ты? Все это очень дерьмово. Согласен, однако, достав перчатку, Деклон встряхнул ее, растягивая. Белый тальков залетел в воздух и заплясал в свете ламп. Поднеся манжету перчатки к рту, Деклон дунул пару раз, наполняя пальцы воздухом. Сжав манжету, он перекрутил перчатку, оставляя воздух внутри, и быстро завязал узел. Эту штуку, похожую на вялого голубого осьминога, Деклон бросил Френку. Тот ее поймал. И что мне с этим делать? Положить в карман. Деклан сделал второго восьминога. Пошли. У Фрэнка не было сил возражать. Он запихнул перчатку в карман. И что дальше? Завязав узлом вторую перчатку, Деклан соскочил с клумбы и направился к шлюзовой камере в противоположном конце модуля. Этой камерой никто не пользовался. Она предназначалась на случай чрезвычайных ситуаций. Но была полностью работоспособной. Открыв внутренний люк, Деклан бросил перчатку на пол и снова закрыл люк, после чего кивком подозвал Френка, указывая на крошечное окошко. Смотри. Он щелкнул тумблером, и воздух начал откачиваться в модуль. Фрэнк наблюдал, как перчатка надувается, медленно и неудержимо. Она разрасталась, становилась все больше и больше став размером с воздушный шарик с растянутой прозрачной голубой кожей, с пятью жирными отростками, пока насос не остановился. Похлопав по карману, Фрэнк нащупал там маленькую желеобразную массу. Как ты думаешь, Зевс заметил бы такое, спросил Деклан. Пожалуй, Вторую можешь оставить себе. Наполнив шлюзовую камеру воздухом, Деклан подобрал снова сдувшуюся перчатку с пола даже если бы сигнализация по какой-то причине не сработала или сработала бы слишком поздно, это спасло бы тебя. Это должно было спасти Зевса. Фрэнк отвернулся от шлюза. Не понимаю, модуль в полном порядке. Однако Зевс умер, потому что не смог вдохнуть кислород, находившийся прямо у него перед лицом. Мастерская почему-то разгерметизировалась, и когда Зевс это понял, а он определенно это понял, потому что иначе не бросился бы в шлюз, он уже умирал. Ему следовало наполнить камеру кислородом из своего баллона. Если Зевс потерял сознание, он не мог это сделать. И ты же знаешь, что когда из камеры откачивают воздух, она запирается только со стороны модуля. Фрэнк, медленно шедший по коридору, застыл на месте. Даже если бы Зевс полностью открыл кран, весь кислород откачало бы обратно в модуль. Для того, чтобы закрыть перепускной клапан вручную, ему нужно было открыть технологическую панель и найти его. Но как я уже говорил, все это тебе известно, правильно? Может быть, я забыл? Фрэнк прислонился к косяку. Деклан, почему ты здесь? Что ты натворил? Я хочу сказать, я знаю, что сделал я, знаю, чего заслуживаю я. Знаю, что сделала Алиса, Марси, Зевс. Все мы убили людей. Я знаю, что Зеро занимался наркотиками, а Ди был замешан в серьезном киберпреступлении. А ты? Ты производишь впечатление совершенно нормального человека. У всех нас есть свои демоны, Фрэнк. Просто мои чуть более необычные, только и всего. Деклан шумно вздохнул. Ты правда хочешь знать? Да, нет. Не знаю. Я любил наблюдать, Фрэнк. Подождав, когда Фрэнк поймет смысл его слов, Деклан продолжал. В моей работе, на моем уровне, это означает, что я имел возможность наблюдать за самыми разными людьми, занимавшимися самыми разными делами когда я попался и сложили вместе пару сотен грошовых сроков, вместе набежала добрая часть тысячелетия. На что я совсем не рассчитывал. И ты пошел на сделку? Как и ты, умереть в тюрьме или жить на Марсе? Да, что-то в таком духе. И тебе не подсыпали в еду толченое стекло или что-нибудь похуже? Рано или поздно меня бы прикончили. Думаю, терять мне было даже меньше, чем тебе. Деклан пожал плечами. Ладно, вернемся к нашим делам. Мне нужно проверить эффективность аккумуляторных батарей, потому что у меня есть подозрение, что долговременное воздействие больших перепадов дневных и ночных температур отрицательно влияет на их емкость. А ты отправляешься заниматься тем, чем тебе нужно. Если тебе интересно, я не считаю, что ты виноват в смерти Зевса своим действием или своим бездействием. Это все наша долбаная планета. Взяв планшет, он ушел, оставив Фрэнка одного в лазарете. Фрэнк как мог навел порядок. Он убрал перчатки в пачку, а пачку положил в коробку, из которой ее достали. Вытер ладонью виниловую поверхность пенопластовой панели грядки, после чего вернулся к коробкам. Они были вскрыты. Здесь лежали не только первоклассные лекарственные препараты, но и хирургические наборы, стерилизованные и запечатанные, но в них есть скальпель, острый, способный поцарапать кость. А лезвие защищено только пластмассовым футляром и тонкой упаковкой. Не кроется ли в наркотиках причина того, что Зевс не заметил разгерметизацию? Упаковок сотни, они разложены аккуратными рядами. Заметить недостачу одной-двух будет очень непросто. Зевс был помощником Алисы. В ее отсутствие именно он должен был вести учет лекарством. Нет никаких свидетельств того, что Зевс проверял их количество по реестру. Но возможно, он все таки этим занимался. Алиса покончила с собой финтамилом. Френку закралась в голову мысль, что Зевс, возможно, также баловался таблетками. Быть может, кодовой фразой было пойти поработать над паровой турбиной. Видеокамеры ничего бы не зафиксировали. Проглотить таблетку можно в одно мгновение, а последующий глоток воды не вызовет никаких подозрений. Кому пришло бы в голову часами наблюдать за Зевсом? проверяя то, что он действительно работает. Однако все это никак не объясняло разгерметизацию. Это объясняло только то, почему Зевс она застигла врасплох. Если большой, если не имеющий ответа, Фрэнк прав. Закрыв коробки, Фрэнк тяжело оперся кулаками о стеллаж. Скверная история. Надо будет переговорить обо всем этом с Брэком. Убедить его обеспечить надежное хранение лекарств быть может, перенести их в спускаемый аппарат, поскольку замок на смотровом кабинете весьма хлипкий. Среди заключенных нет врачей, и хотя они изучили основу медицинской помощи, один только Зевс обладал более обширными познаниями в этой области. Если убрать опасные препараты в надежное место, хуже никому не будет. Когда они обучались в Gold Hill, ни у кого не возник вопрос, а что если один из членов экипажа окажется наркоманом? А должен был бы возникнуть, а не преступники. И, разумеется, беспрепятственный доступ к целой аптеке не обещал ничего хорошего. Планирование было из рук вон плохим. Это была серьезная ошибка. Разумеется, в прошлом неприятности с наркотиками были только у одного Зеро, если только не считать Алису и неправильно прописанные лекарства. Если малыш развлекался вместе с Зевсом, когда он лишится доступа, у него начнется ломка. Фрэнк знал, что это такое. Он видел это у своего собственного сына. В какой-то степени все это можно списать на его подозрительность, тонко настроенную на последствия приема наркотиков, на его готовность решительно и жестко реагировать на одну только возможность их приёма. Никаких доказательств у него нет. И если только он не собирается пересчитать все до одной таблетки во всех коробках, запас которого хватило бы на целый год работы крупной аптеки. У него их и не будет. И в какой степени он во всем этом стремится обелить себя, стараясь свалить вину на других? Потому что прежде в его жизни такого не было, да? В модуле мастерских есть неисправность, и он должен ее найти, во что бы то ни стало.